Спящий Христос Нашему взору представляется необычная сцена. На кресте лежит ребенок, одетый в прозрачную одежду и перепоясанный красным шнуром. А вокруг разложено множество предметов, смысл которых не совсем понятен. Отрезанное ухо, череп, хлыст. В подписи к иконе сказано, что это спас. Почему же Иисус лежит на распятии, на которое взойдет только во взрослом возрасте, и что это за инструменты вокруг. Иконы на сюжет «Спас око недреманное» распространяются в Украине в XVIII-XIX веках. Эта мистическая аллегория представляет дремлющего младенца-спасителя в окружении орудий его будущих страстей и связанных с ними символов. 30 сребреников в мешочке отмечают предательство Иуды. Фонарь сверху использовался римскими солдатами, искавшими Христа в Гефсиманском саду. Меч и кровоточащая ушная раковина отсылают к эпизоду, в котором апостол Пётр поймал одного из обидчиков, пытавшихся схватить его учителя, и отрезал тому ухо. Петух символизирует, как Пётр, убоявшись наказания Синедриона, еврейского суда, отрекся от Иисуса. Кувшин с водой – знак того, как римский судья Понтий Пилат, не желая нести ответственности за выносимый им приговор, умыл руки. Хлыст – орудие первой пытки Христа, бичевание. Тростниковый скипетр, красная волосеница и венец истерния – символы поругания Сына Божьего, когда его при помощи этих предметов облачили царем. Рука – знак заушен и пощечен – которыми унижали Спасителя. Кости обозначают разыгрывание солдатами сорванных с Иисуса одежд. Крест отмечает распятие. Лестница – та самая, с помощью которой Христа подняли на крест. Молотком и гвоздями его прибили к распятию. Губкой с уксусом на шесте ему дали в последний раз напиться римские солдаты. Цветы в горшке – вероятно, представляют собой упомянутое в Евангелии от Иоанна растение из соп, на которое воины положили губку с уксусом, чтобы сделать ее горечь еще сильнее. Копьем римский сотник пронзил бок Иисуса. Череп со змеем, с яблоком в зубах символизирует тело Адама, который был захоронен на Голгофе. По преданию, когда кровь Христа обогрела его кости – Первородный грех человечества был искуплен. Щипцами из рук и ног Спасителя вытащили гвозди, чтобы снять его с креста. На других вариантах этой иконы появляются колонна, которые привязывали Христа, чтобы бичевать его тело. Сосуд, в который наливали уксус, чаша, куда якобы собирали кровь распятого. Солнце и луна, отмечающие затмение во время казни. Плеть, которой помимо хлыста также пытали Сына Божьего, а также веревка, которой связывали его руки. Иногда орудия аккуратно раскладываются внутри ступенек, поваленной на землю лестницы, как будто в ячейке, а череп Адама порой оказывается прямо за головой Иисуса, намекая на его неминуемую гибель. Этот образ пришел в Украину с Запада. В Германии изображали спящего на кресте младенца Христа вслед за фразой из псалтыри «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» псалом, 9 стих. К этой теме обращалось не только народное творчество, безусловно, и вдохновившее украинские изображения, но и именитые художники, к примеру, Гвидо Ренни. Однако орудия страстей рядом изображали редко, и если они и присутствовали, то в ограниченном количестве. Вопреки этому, итальянский художник Антонио Ранда в середине XVII века изобразил полную палитру инструментов и добавил к ней символ Ванитас – песочные часы с крыльями. Впрочем, в церковном искусстве Запада орудия страстей часто изображались вместе со сценой распятия – или другими эпизодами из жизни Спасителя. Эта тема нашла отражение и в поздней русской иконе, представляющей собой практически идентичную европейским изображениям композицию, включающую не только плат Вероники и инструменты страстей, но и раны Христовы, нарисованные отдельно от тела. Орудия появлялись и на иконах «Плач при кресте», где Богородица представлена предстоящей им. Удивительно, но иконы «Спас око недреманное» не были редкостью на Руси еще с XIV века. Сюжет пришел из Византии, где использовался во фресковой живописи и миниатюре с XII века. Нетрудно заметить, что иконография русского варианта была совершенно не такой, как в поздних украинских иконах, испытавших западноевропейское влияние. Иисус возлежит не на кресте, а на красном ложе или под деревом в окружении Богородицы и Ангела, который спускает с небес орудия страстей во знаменование будущего распятия. Ложе выступает символом алтаря, на котором будет принесена жертва во искупление человеческих грехов. Младенца всегда рисовали с открытыми глазами, в отличие от украинских икон, где он часто дремлет, как на западных изображениях ссылающихся на текст 4 псалма 9 стиха. Русская традиция ока Недриманного восходит к уподоблению спасителя льву в тексте субботней службы. Он, в свою очередь, опирался на бестиарии, в которых описывалось, что подобно тому, как лев спал с открытыми глазами, так и Сын Божий, бодрствующий в гробу после смерти на кресте, спит с открытыми глазами. Одновременно сцена была связана со строкой псалма: "Не воздремлет хранящий тебя". 120-й псалом, третий стих. Другими словами, сюжет знаменовал не только неминуемую казнь, но грядущее воскресение Христа. Поза младенца отсылала к положению спящего, но его глаза были открыты. Это символизировало единство его божественной и человеческой природы. Мистические изображения на русских иконах распространены до сих пор, хотя уже и не всегда познаваемы массовым зрителям как таковые. Узнав о богословских тонкостях и происхождениях необычных аллегорических мотивов, уже не получится взглянуть на икону по-старому. Так она открывается пытливому наблюдателю в абсолютно новой глубине и сияет свежими красками.